Двадцать четвертое. Духовная концентрация. Слушателю может показаться, что этот пункт полностью противоречит пункту 27, однако это не так. Дзьоте подчеркивает, насколько важно сосредоточить всю свою энергию на пути самурая. И в то же время он презирает исполнительские искусства, гейно, как глупое времяпровождение и не советует нам заниматься ими. Слово сочетание исполнительское искусство используется в хагакуре в значении, которое несколько отличается от современного. В самом широком смысле этот термин означает технические достижения и включает в себя всё то, что в наши дни называется наукой. Где-то говорит, что самурай это целостный человек, тогда как человек, поглощённый техническими умениями, неизбежно превращается в функциональное звено в винтик машины. Тот, кто всецело посвящает себя пути самурая, не занимается каким-то одним искусством и поэтому не скатывается до состояния функционального звена. Самурай должен выполнять свой долг и стремиться к совершенству, поэтому его поведение в любой ситуации должно быть образцом того, Как нужно действовать на пути самурая? Когда самурай внутренне готов к тому, чтобы взять на себя заботу о своём клане, когда он полностью отдаётся своей работе, он перестаёт быть функциональным звеном, а олицетворяет весь путь самурая. Такому человеку не нужно бояться, что он станет винтиком в социальной машине. Но человек, который живёт во имя своего технического мастерства, не может сполна выполнить свою социальную роль. Он может лишь выполнять одну функцию, особенно в нашем технологическом обществе. Если самурай, который не достиг ещё целостного человеческого идеала, увлекается каким-то искусством, весь его идеал будет поглощён одной этой функцией. Дзёто предостерегает нас против этого. Его образ идеального человека это вовсе не специалист, выполняющий одну функцию. Целостный человек, по мнению Дзета, не нуждается в мастерстве. Он олицетворяет дух, действие и фундаментальные принципы всех искусств. В этом надо полагать смысл следующего отрывка. Плохо, когда преданность одному идеалу подменяется верностью двум другим.